Глава третья, фрагмент пятый. Мы приехали. Адриан уковылял по своим делам, а я пошел по своим. Нужно собрать всех, кто в ночной акции участвовать не должен, и отправить их в убежище еврея. Несложное дело, если подумать, но сначала нужно сделать кое-что другое. Маскировка – важное действие. Дорога к убежищу евреев хоть и накатана, но успела замылиться дождями. Свежий след заметно отличается от старых следов, даже недельной давности. Чтобы освежить следы, я отправил одного из бойцов Бори Стрелкова колесить по всем дорогам на кразе. Если кому-то и вздумается проверить съезд в лес, то даже проехав с полкилометра, он убедится в том, что по всем ответвлениям дороги ходит тяжелая техника. Федерал задачу принял без энтузиазма в глазах, но возмущаться не стал. Попался мне бездельничающим на лавке, будь добро заняться делом. Будь мы в прежнем мире, то вряд ли я бы смог уговорить этого парня выполнить столь муторное дело. Моё звание на момент увольнения — старший прапорщик. На я посадил лейтенанта ФСБ. Это тут же высказал Боря Стрелков. — Ты не ошалел? Как только КРАС под управлением лейтенанта уехал, Боря подбежал и навис надо мной, словно грозовая туча. — Ермаков! «Какого хрена ты посадил на лаптёжника моего Летёху? Тебе что, свободных мало? Или ворона, ребят?» «Сорокина, Боря!» Подполковник Сорокин положил руку на плечо Стрелкова и силой развернул его. Взглянув прямо в глаза, сказал вороны меня не называй, Федя. Сорокой можно. А на Ермакова так вообще грех наезжать. Этот Летёхок, как там его зовут-то? Чё он уже два часа бездельничает?» «Я не Федя, а Боря», — Стрелков покраснел, как помидор. «Нарываешься, Сорокин». «Хочешь подраться?» — с вызовом спросил Сорокин. «Хочу», — тут же ответил Боря, скинул руку подполковника с плеча и встал в стойку, при этом чуть не сбив меня с ног. «Здесь и сейчас, или когда этого?» «Дело сделаем, подеремся». Сорокин заметно подобрел и подставил ладонь для хлопка. «Лады?» «Лады». Боря хлопнул по подставленной ладони. Звук получился серьезный. «Сделаем дело, Сорока, и подеремся. В этот раз ты меня точно не одолеешь». Здоровики разошлись в разные стороны. Я услышал, как буркнул Сорокин. «Сделает он меня, блин. Захочу в первую минуту, вшатаю. Интересно, это чисто спортивный интерес или своего рода вражда?» После боя в поселке Речной, где Стрелков был нокаутирован, они старались общаться как можно меньше. «Думаю, что все-таки вражда, значит драки быть. Нам же лучше очередное развлечение». Стрелков ушел недалеко, развернулся и снова подошел ко мне. Более мягко спросил. «Ты Попова куда отправил ты Он у меня сейчас делом должен был заняться. Что-то важное или ерунда?» Я решил объяснить. «Съезд с основной дороги один, но дальше от него в лес уходит несколько дорог». Только одна, по которой я проехал, выглядит накатанной. Попов на лаптежнике будет накатывать остальные. Там болото, поэтому быстро ту задачу можно выполнить только на кразе. Условно быстро, конечно же». Боря, подумав, спросил. «А с болот ты, на основную дорогу выезжая, сильно наследил?» Я кивнул. «Конечно, наследил. Полдороги от съезда до поселка грязью, отлетавшись с колес, усыпано. Дальше незаметно». Ночные клиенты с другой стороны приедут, поэтому не страшно. Следов они точно не увидят. Да и летёхи я сказал, чтобы Крас обратно в посёлок не пригонял. Там в лесу возле убежища он его оставит. Надо будет самому всё проконтролировать. Пробасил Боря и ушёл. Я пожал плечами. Хочет контролировать, пусть контролирует. Сашка Бодров хмуры как небо поздней осени сидит на лавочке и снаряжает пулемётную ленту патронами. Ловко это у него получается. Я так не умею. Надра... То есть, натренировался в своё время. «Чего нос повесил?» — спросил я. Взяв другой конец ленты, начал помогать товарищу, потому что пока всё равно делать нечего. Сказал всем собираться и жду, пока соберутся. Ждать без дела, занятие долгое. «Я, Никит, рожий вышел или нет?» — вопросом ответил Саня. «Не знаю», — честно ответил я. «Это ты у баб спрашивай», — нашёл блин оценщика. Рожа как рожа, обычная. «Бреюсь, одеколончик купил, опрятно выгляжу всегда, а ей бы хрен!» Саня злобно посмотрел в сторону одного из домов и продолжил заниматься делом. Прорычал «Сука, хрен бы подумал, что все так будет!» Дверь дома, на которой смотрел Саня, открылась, и на улицу вышли Булат и Лилия. Оба потрепанные, но с довольными лицами. «Все стало ясно!» Мусин все-таки прикотал наемницу, а вот Бодров остался не неудел. О чем-то быстро поговорив, Булат и Лилия разошлись. Первый направился к нам. «Что-нибудь скажет, я ему врежу», — рыкнул Саня, не поднимая головы. «Успокойся, друган», — я похлопал Бодрову по плечу. «Будет и на твоей улице праздник, потерпи только». «Один ноль в мою пользу!» — радостно воскликнул Булат, встав напротив Сани. Не все тебе баб у меня отбивать. И это, она не лесбуха, если что. Она бисексуалка. И с бабами, и с мужиками может. Не женщина, мечта. Думаю, что когда у нее появится подруга-лесбиянка, я только обрадуюсь». Патроны полетели в разные стороны, потому что Саня отшвырнул наполовину полный цинк в сторону. Не до конца снаряженная лента тоже упала. Булат не успел среагировать, мечтал о продолжении секса с Лилей, наверное. А вот Саня оказался быстр. Так врезал товарищу, что пришлось тому несколько шагов назад сделать, чтобы на ногах остаться. Впрочем, мощный удар не сильно дезориентировал Булата. Вторую подачу он принял уже на поставленный руками блок. И тут же начал отвечать. Достаточно активно отвечать. Бодров и Мусин — бойцы почти одинакового уровня. — И чего ты их не разнимаешь? — спросил прибежавший Андрюха. — Ух ты! Что, прилетело? Саня и Булат дерутся уже больше минуты. В начале драки я полез разнимать и получил по губе. От кого, так и не понял. Кровь пошла не сильно, но лезть перехотелось. До момента, пока подтянулся Боков, вокруг дручунов, осыпающих себя градами ударов, собралась приличная толпа. шоу уже? Разнимешь? Поинтересовался я. Нафиг надо, ответил Андрюха и показал на несущегося к столпотворению на всех парах Макса Ефименко. Вон он пусть разнимает. Все как обычно. Максим растолкал бойцов Сорокина и подлетел к Мусину и Бодрову, которая не видят никого, кроме друг друга. Не сказав ни слова, Ефименко перешел к действию. Два удара, двое лежат. «Быстро, однако», — пробормотал я, — «прежде видеть в действии навыки Максима мне не доводилось. Слыхал, что мастер рукопашного боя он, но увидел впервые. Молниеносные, почти неуловимые взгляды, удары, и при этом предельно точные, мне так бить не дано». Долгие и упорные тренировки нужны. Это было сильно. Над поверженными и пребывающими в нокаутах Мусиным и Бодровым встал подполковник Сорокин. Протянув руку Ефименко, он сказал, «Ты силён белорус. Признаю. С тобой мне нужно драться, а не с задохликом Борей». «Сейчас будет взрыв», — быстро сказал Андрюха и, схватив меня за руку, потащил из круга. «Валим, Никитос». «Мы успели свалить. Максим орал «Будь здоров!» На всех. И правильно делал. Вместо того, чтобы готовиться, больше половины мается фигней. Особо досталось Мусину и Бодрову, как словесно, так и физически. Хорошо, что Макс в пылу им челюсти не переломал.